Глава 14. На другое утро ничего не показывало, что вчера был праздник. Если бы в столице появился никогда в ней неживший человек, он не поверил бы, что ее населяют 15 миллионов. До того малолюдны и тихие ее улицы. У входа в управление государственных машин я повстречался с Ромеро и Андре. «Ты не пришел к нам?» — сказал Андре. «А Жанна тебя ждала. Был важный разговор с Верой». Оба поздравили меня с назначением. «Кто из вас уже бывал здесь?» – спросил Андре. «Я впервые». Ромеро показал нам здание. Все три великие машины, и большая государственная, и большая академическая, и справочная, смонтированы в многоэтажных подвалах, мы туда не пошли. Там неинтересно. Миллионы рабочих и резервных ячеек на стеллажах. Миллиарды действующих элементов, дикая, на неопытный глаз путаницы коммуникаций, таков облик этих машин. Зато величественные залы заседаний мы осмотрели. Большой совет заседает в Голубом, потолок там имитирует звездное небо. Нас пригласили в оранжевый. Он вмещает около пяти тысяч человек, и к десяти часам утра все места были заняты. Наши семерки отвели ложу. Впереди размещался пустой куб стереоэкрана. Все, что появляется на экране, передается по стереофонам Земли. Сегодняшнюю передачу должны были смотреть и планеты Солнечной системы. Такое ей придавалось значение. Когда побежали последние секунды десятого часа, в туманном кубе стереоэкрана появился большеголовый человек с глазами на выкоте, румяными щеками и седыми усами. — Мартин Спыхальский, — прошептал Андре. Я с интересом рассматривал знаменитого астронавта. Его корабли дальше всех проникли в звездные просторы. Он побывал в местах, куда ни до, ни после него никто не проник. Для своих лет он выглядел молодцом. Даже голос его был по-молодому звучен. Он рассказал об экспедиции на пламенную В, и мы увидели все девять планет-звезды. Это были заурядные небесные тела, каких множество. Но крылатые обитатели планет вызвали в зале шепот и смех. Они и вправду напоминали ангелов, какими их представляли древние. Поэтому открывшие их Чарльз Вингдок и Софья Когут и дали им такое название. Все ангелы вспыльчивы и драчливы без потасовок у них редко обходятся. Нам показали одну такую стычку. Пух с крыльев заволок все, как туман, а клекот был так громок, что звенело в ушах. И уж совсем убогими нам показали жилища на планетах этой дальней звезды в геадах. Одноэтажные бараки с такими узкими дверьми Что бедные ангелы не влетают, а вползают в них, сминая крылья. На центральных светилах Гиат живут удобней. Там для отдыха и сна воздвигнуты общественные дворцы с широкими входными, вернее, влетными порталами. А затем одна за другой стали вспыхивать расшифрованные картины снов ангелов пламенной В. Сперва мы увидели фигуру издали поразительно похожую на человеческую. Она выплывала из клубящегося тумана пред сна. Она разгоралась по мере того, как сновидение становилось глубже. Вскоре стало ясно, что это и человек, и не человек. Нечто и меньшее, и большее, чем человек. На нас спокойно взирали огромные в треть лица глаза. Длинные локоны падали на плечи. Галакт поднял руку. На ней извивались пять пальцев. Именно извивались, а не шевелились. Он поскреб подбородок одним из этих подвижных пальцев и положил руку на грудь. Два пальца были протянуты вперед, три загнулись назад, к тыльной части ладони. Руки поразили меня еще больше, чем лицо. На второй картине были малиново-красные скалы. Такая же ярко-красная жидкость, бившаяся волнами о камни, и огромное сине-желтое светило, поднимавшееся над ней. У меня похолодела кожа. Так был зловещ этот дикий пейзаж. Я не сразу понял, что нам попросту показывают одну из планет, пламенной В. На скалу поднялся галакт, окруженный ангелами. Он почти вдвое возвышался над ними. Рост его, доложила машина, два метра восемьдесят. В зале зашумели. Галакт на полметра превосходил высокого человека. Присмотревшись, я убедился, что это тот самый, что был в первой картине. Он осматривался, ладонью защищая глаза от ползущего наверх пронзительного светила, а другой рукой дружески похлопывал по плечам четырех и двукрылых недорослей. Из-за скалы поднялся второй галакт, старый, с седой бородой и седыми волосами, и подошел к первому. И старик, и молодой были в одеждах, похожих на древние человеческие, ярко-зеленых, свободно развивающихся плащах оба с какой-то тревогой молча всматривались в Красное море. «Записано на четвертой планете пламенной В», — доложила Бам. «Следующая запись сделана на восьмой планете той же системы». И эта картина началась с пейзажа, но теперь окружающее было серо, почти черно. Однообразно холмистая равнина, тусклые звезды на темном небе. На поверхность планеты отбрасывая снопы зеленоватого света, опускался сигарообразный звездолёт. «Фотонный космический корабль», — сообщила Бам. «Примерно та же конструкция, что разработали наши предки четыре столетия назад». «Первая ступень космической техники», — пробормотал Аллан. «Не густо у небесных странников». В следующей картине фотонный звездолёт стоял на грунте, а около него возились галакты и ангелы. В руках у галактов были ящики, похожие на старинные сварочные аппараты. Из них вырывались лучи и искры. Неподалеку на холме возвышалась башня с вращающимся прожектором. Прожектор рыскал по темному небу. Из носовой части звездолета вынеслась ракетка и умчалась наверх. Галакты, похоже, были в тревоге. Не доверяя вращающемуся глазу на башне, они сами, вдруг забрасывая работу, вглядывались в звезды тускло посверкивавшие на черном фоне. Движения галактов были быстры, работа тороплива, они спешили. А когда и эта картина потускнела, появились новые записи. Туманные полосы, светящаяся пыль, заполнившие весь объем стереоэкрана. В этой пыли выросли два сближавшихся, скудно мерцавших шара. Сближение походило на преследование. Правый шар отклонялся к краю экрана, левый его настигал. Пространство залил голубой свет и забушевал, поглощая оба шара. У меня было впечатление, будто они взорвались от столкновения, и их пожирает пламя. БАМ подтвердила, что мы видим столкновение двух пока еще неопознанных небесных тел. Предположительно космическая катастрофа, сообщила БАМ. Следующая картина представляла собой звездное скопление, по виду рассеянное, а не шаровое. БАМ информировала, что оно не идентифицировано. Но в видениях крылатых обитателей восьмой планеты повторяется часто. Облик скопления был причудлив. Мне он показался угрожающим. Две почти равные половинки. Многие тысячи звезд в каждой. Странность была не в обилии светил. В галактике многозвездных скоплений хоть отбавляй. Одна половинка походила на сомкнутый звездный кулак мощно ударивший во вторую кучку. Та словно отлетела, рассыпаясь на сотни разобщенных звезд. «Последняя из записей», — доложила машина. «Четвертая, седьмая и девятая планеты. Повторяется у многих крылатых. Демонстрируется самый четкий образец». И сразу перед нами возник галакт. Из всех картин, что мы увидели в зале БАМ, это была самой драматичной. Галакт, как подрубленный, падал на землю. Он именно падал, а не упал. Сонное воспоминание начиналось с момента его падения. А потом уже лежа, он отчаянно бил ногами и взрывал своими подвижными пальцами землю. Он пытался ползти, голова его была поднята. Он полз на нас. На шее его зияла рана. Кровь широким потоком хлестала на руки и землю. Никогда не забуду его лица. Юного, красивого искаженного испугом и страданием. Потом он в последнем усилии протянул к нам руки, язык его окостеневал, щеки бледнели. Одни гигантские, нестерпимо сияющие глаза продолжали молить о помощи. Неотвратимо сковываемые смертью юноша закрыл глаза и только слабо вздрагивал телом, пытаясь бессильным содроганием порвать ее цепи. По залу пронесся гул. Тысячи зрителей разом вздохнули. «Черт знает что!» — вслух ругался бледный Андре. Снова заговорила БАМ. Академическая машина оправдывала свое название. Она описывала и показывала аппаратуру для записи сновидений. Оценивала достоверность расшифрованных картин. Крылатые жители пламенной В, оказывается, не могли растолковать многого из того, что являлось им во снах. Например, ни один из них и понятия не имел о фотонных ракетах, и сварочных аппаратах. Бам рассказала, как полученные некогда сильные впечатления передаются потомкам механизмом наследственности. Потом приступила к изложению сказок о галактах и разрушителях, бытующих на планетах Пламенной В. Предания о пришельцах из космоса обнаружены лишь у ангелов этой планетной системы. Вкратце они сводятся к следующему: в давние времена планеты были мрачны и неустроены. По земле ползали хищные гады в воздухе, таясь от соседей, и изредка пролетали дикие ангелы. Кровавые свары раздирали крылатые народы. Все было предметом драк – почва и воздух, растения и одежда, еда и жилища. Скудная природа рожала мало. Кусок по сто раз переходил из крыльев в крылья, из когтей в когти, прежде чем попадал в рот. Так жили неисчислимую бездну лет ничто не менялось. Но однажды с неба спустились корабли, и из них вышли галакты. Перепуганные ангелы сперва попрятались в пещерах и лесах. Потом, убедившись, что пришельцы зла не несут, высыпали в воздух и с клёкотом носились над ними, устраивая драки меж собою. Галакты буянов заперли, а воины запретили. Мир и спокойствие понемногу выдворились на спутниках пламенной В. Галакты, однако, чувствовали себя гостями на ее планетах. Они неустанно наблюдали за небом. И однажды ангелы стали свидетелями космической битвы, разразившейся между ними и какими-то их врагами. Небо превратилось в бездну испепеляющего пламени. Две крайние планеты столкнулись и взорвались. На оставшихся были истреблены посевы, сады, города от созданной галактами цивилизации не осталось и следа когда уцелевшие от огня и голода ангелы выбрались на поверхность из пещер куда забились им предстала ужасная картина разрушений крылатые народы сразу были отброшены в первобытное дикое существование ни галактов ни их врагов нигде не было и больше ни те ни другие не появлялись в системе пламенной в бам так прокомментировала легенда крылатых За орбитой девятой планеты пламенной В открыты полевые облака, вращающиеся вокруг центрального светила. Гипотеза, что они представляют собой остатки двух некогда уничтоженных планет, весьма правдоподобна. На всех планетах системы обнаружены следы пожаров, прикрытые последующими напластованиями. По времени это от 200 тысяч до миллиона лет тому назад, по земному счету на этом информация присланная пыхальским закончилась членов большого совета попросили в голубой зал мы вышли